Глава третья. Кэрри. Я проснулась как от толчка. Даже не сразу поняла, почему надо мной белый потолок и вокруг такая тишина. Но стоило повернуть голову и увидеть привычный интерьер больничной палаты, осознала. Все, только что со мной происходившее, всего лишь сон. Только непонятно, почему в ушах все еще звучит тягучий трек с множеством битов. Ноги ноют, будто я и в самом деле долго ходила на высоком каблуке. И почему мне мерещится тяжелый запах сигаретного дыма, которым все было пропитано на балконе клуба Папилон. И самое странное, у меня совершенно не было ощущения, что я вообще спала, хотя и проснулась отдохнувшей. Да и все события ночи стояли перед глазами так ярко, будто я каким-то образом смогла освободиться от жесткого каркаса и пойти развлекаться в самое дорогое место молодежного квартала. Даже стало обидно, что это яркий, но все-таки сон. Утро в больнице всегда начинается одинаково. Подозрительно бодрая медсестра, начиная всерьез обдумывать мысль попросить местных девушек поделиться теми волшебными энергетиками, что они принимают, Заходит в палату с неизменным вопросом. «Ну, мисс Мур, как вы сегодня спали?» И что удивительно, мне в первый раз захотелось сказать, что «хорошо». Не потому, что сон был интересный, а просто потому, что каждая клеточка моего уставшего за последний месяц тела звенела от энергии. Честное слово, если бы я могла сломать черта в каркас из гипса, я сейчас пробежала бы кросс. Но, увы, боюсь, лечащий врач не одобрил бы мои порывы. «Знаешь, Сара...» На удивление, я отлично выспалась. И даже ни разу не просыпалась этой ночью. Широкая улыбка буквально осветила всю палату. А, нет, показалось. Просто включили основное освещение. Но, тем не менее, медсестра так радовалась моим словам, будто я ее ребенок, сделавший первые самостоятельные шаги. Сара подошла ко мне и начала обычные процедуры. Померить температуру... Снять показания с датчиков, следящих за сердцем и давлением, проверила все мои катетеры и продолжала задавать вопросы. Снилось что-то особенное? Я даже растерялась, не знаю что ответить. Не скажу же я молоденькой девушке, что сегодня ночью мне снилась я же, но в образе ночной бабочки. Но, видимо, ситуация была не такой смешной, как выглядела у меня в голове, потому что я покраснела. Вся. От кончиков пальцев ног до макушки я чувствовала, как жар разливается по телу и никак не могла совладать с собой. Это заметила и Сара, потому как с тихим смешком решила уточнить. А может, кто-то особенный? И на этот вопрос я отвечать не хотела. Да и не могла. Стоило мне прикрыть глаза, прячась от любопытной медсестры, как тут же вспомнила тяжелый взгляд мужчины в белой рубашке. То, как он скользил по моему телу, как рассматривал. Внизу живота начало нарастать возбуждение, стремительное и беспощадное. Такой силы, что я еле смогла сдержать стон, готовый сорваться с губ. В себя пришла от глубокого голоса доктора Коула. Как тут моя любимая пациентка? Этот седой ловелас, я уверена, говорила, это каждой своей пациентке, независимо от возраста. Но тем не менее, его все любили не только за профессионализм, но и за внимание, проявляемое им к больным. Ответить я не успела, потому что Сара подсуетилась первой. «Знаете, доктор Коул, мне кажется, мисс Мур сегодня ночью была на свидании. Но она не хочет рассказывать». Вот поганка. А между прочим, моя ровесница. Могла бы и проявить толику понимания. Открыв глаза, с удовольствием наблюдала, как седые брови моего доктора удивленно сгибаются и губы кривятся в улыбке. «И как, Кэри, Свидание удалось?» «Ах так, да?» Всем хочется узнать про горячие сны, молодой, здоровой, не совсем, конечно, девушки, у которой давно не было секса. Не на ту напали. Сорвалось мое свидание. Сара разбудила. Ну ничего, милочка. Как знать. Может быть, этой ночью вы встретитесь снова. А девочек я предупрежу, чтобы будили вас чуть позже, хорошо? Старый лис игриво пошевелил бровями и продолжил уже другим, серьезным тоном. Сегодня у нас очередной снимок по плану. Посмотрим, как прижились спицы. Если все хорошо, сможем снять часть громоздкого гипса, заменив лангетами. Это значит, что ты будешь пробовать разрабатывать руку и даже, возможно, левую ногу. Правая в любом случае останется зафиксированной. Но все решим только после снимка. Так что готовься. Похлопал по моей почти здоровой ноге и вышел из комнаты. Готовься. «Да-да, сейчас встану, пойду приму душ, обязательно сделаю красивую прическу». чумарис чертов». «Интересно, а если я спрошу его, можно ли уже пользоваться фалоимитатором, он тоже начнет шутить?» «А что, после таких ярких снов мне бы не помешала разрядка?» День прошел сумбурно. «Это только на словах все было легко». Отвезут на снимок, посмотрят, как идет выздоровление, при необходимости частично снимут гипс и так далее. На деле это все были изнурительные процессы. Меня, как манекен, переложила на каталку пара качков, по иронии судьбы надевших на себя костюмы санитаров, и повезли к большому стационарному рентгенаппарату. Слишком большую площадь тела нужно было фотографировать, чтобы можно было обойтись мобильным рентгеном. Проще говоря, им практически нужен весь мой скелет частично собранный как мозаика. Длинные коридоры, деловые голоса медслужащих, специфический юмор, стоны больных, а перед глазами лишь бесконечные метры белого потолка. Развлекать себя получалось только подсчетом лампочек и разглядыванием плафонов. Ух ты, целое приключение в моей однообразной жизни. После того, как со снимком было покончено, меня вернули на каталку и снова повезли. Я уже начинала думать, что готова заснуть и продлить свидание. Там всяко-разно было интереснее. А еще я там ходила сама. На умопомрачительной шпильке. Если полностью восстановлюсь, найду себе точно такие ботильоны и буду ходить в них. К черту все комплексы. Сегодня во сне подсознание показало, какая я могу быть. И могу сказать, мне понравилось. Возможно, с шортами перебор. Я бы заменила их на узкие брючки. Но в остальном я однозначно хочу быть такой. Смелый, раскрепощенный, соблазнительный. Когда меня завезли в помещение, где витал резкий запах, я не сразу поняла, что это значит. А в чуть не расплакалась. Видимо, мои снимки удовлетворились светил медицинских наук, и с меня решили таки частично снять белую колодку. Я так обрадовалась, что все полтора часа лежала молча, наплевав на весь дискомфорт и только смущение. Пусть делают, что хотят. Главное, мой организм идет на поправку. Палату меня вернули ближе к обеду после серьезного апгрейда. И даже, о чудо, разрешили теперь немного приподнимать часть кровати, чтобы я не все время пялилась в потолок. Шучу. На самом деле, долго и муторно рассказывали про кровообращение и прочие важные вещи. Но я уже не слушала, как только меня приподняли, тут же начала активно крутить головой. А зря. Во-первых, я очень устала за это утро, а во-вторых, прослушала про массаж, который мне должны делать теперь каждый день. Если дневной сон помог справиться с усталостью, то вот массаж открыл для меня новые виды боли. Я успела возненавидеть молодого сильного Джека с доброй улыбкой на лице, целый час издевавшегося над моим организмом. Массаж оказался и близко не так приятен, как я думала. Меня мяли, терли, сгибали, разгибали и все повторяли сначала. Конечно, не все меня, но по остроте ощущений мне хватило впечатлений на ближайшие пару месяцев. Только Джек был другого мнения. Он обещал вернуться завтра. садюга. Ближе к ужину ко мне пришла соседка. Та самая, что звонила насчет запаха дыма. К этому времени я уже была настолько неадекватна, что чуть было не пожелала доброй старушке провалиться к чертям. Как сдержалась, непонятно. Но активного участия в разговоре не смогла принять. Да и странный он был. Мадам Роджер пыталась узнать, как идет мое выздоровление. Постоянно заботливо поправляла нам мне одеяло и как будто принюхивалась. Вот это вообще была наглость, так как ожидать, что человек, пролежавший в больнице месяц, будет пахнуть английскими розами, как минимум глупо. Конечно, за гигиеной тут следили четко, но меня не мазали любимым кремом, не душили родной туалетной водой, да и сухой шампунь не может заменить полноценные водные процедуры. Но, тем не менее, соседка явно принюхивалась, при этом бубня что-то себе под нос. Так тихо, что я толком ничего не услышала. Под конец и вовсе удивила меня вопросом. «Кэрри, детка, а ты не думала продать свою квартиру?» Получив в ответ мой возмущенный взгляд и твердое «нет», старушка быстро засобиралась домой. Как прошел ужин, я не запомнила. Меня очень любезно покормила Сара, беззаботно щепечая в вечерних процедурах, а я мечтала наконец получить свое обезболивающее и лечь спать. Кажется, мои желания были услышаны, и спустя два часа я лежала в своей палате одна, без света, чувствуя, как лекарство начинает действовать, а сон подкрадывается ко мне на мягких лапах. Последняя мысль перед тем, как я отключилась, была «Интересно, что приснится мне сегодня?»